Что такое совесть? У меня есть родственник, которого я не видел уже лет 10. Недавно мы случайно, буквально, встретились в одном городе. Увидев меня, он вдруг схватился за голову и говорит, «Я все еще не возвратил тебе шлифовальную машинку, которую когда-то у тебя взял». Так что же это такое совесть? Совесть означает «сознающий» и происходит от греческого слова «сюнейдезис». Это «кто-то», кто тоже знает что-то, что знаю я. Это контролирующая инстанция, независимая от нашей воли. И это как у европейца, так и у американца, у взрослого и ребенка, религиозного человека и того, который далек от религии. Совесть – это не голос Божий, но это тот инструмент, который Дух Святой использует, чтобы говорить с человеком. Вспомним библейский пример – случай с Авемелехом. Он был князем языческого народа, когда Авраам, испугавшись за свою жизнь, выдает Сару за свою сестру, Авимилех берет ее себе в жены. Бог вмешался, и во сне Авимилех узнал, кем на самом деле Сара доводится Аврааму. Авимилех обращается к Аврааму с обвинительной речью, спрашивая, почему Авраам сделал такой ужасный поступок, навлекая гнев Божий на его народ и его самого. Откуда этот язычник знал, что взять чужую жену — это грех? Во второй главе послания к римлянам сказано, что язычники, не знающие закона, делают дела закона, поступая по закону. Это говорит о том, что они его откуда-то знают. Бог дал человеку совесть как внутренний барьер, как внутренний эталон. Это делает человека способным к социальным и общественным отношениям. Если забрать у человека совесть, он потеряет свои человеческие качества и превратится в животное. В конечном итоге Бог дал нам совесть, чтобы предохранить нас от окончательного растления и таким образом от вечной погибели. Совесть осуждает наше отклонение от воли Божьей и принуждает нас искать у Бога прощение и спасение. Поэтому нечистая совесть на деле является неплохой совестью, но здоровой. Она указывает на то, что у нас не в порядке. Библия увещевает нас заботиться о том, чтобы мы имели добрую совесть. Но для чего нам нужна эта добрая совесть? Во-первых, для того, чтобы жить без страха. В «Послании к евреям» в 10 главе мы читаем в 22 стихе «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести» и омывший тело водою чистою». Основополагающий страх человека — это фильм «Жизни перед смертью». Этот страх обоснован. Библия говорит, что страшно впасть в руки Бога Живого. Это 31 стих, здесь же в 10 главе «Послание к евреям». Люди, живущие с нечистой совестью, постоянно живут в страхе. В одном небольшом северогерманском городке произошел следующий случай. Несколько ребят решили подшутить над влиятельными людьми города. Они вырезали из газет буквы, составили из них короткий текст и послали эти письма трем людям — мэру города, одному врачу и одному адвокату. Вскоре после этого мэр покинул город, также уехал и врач, а адвокат покончил жизнь самоубийством. После этого письмо стало достоянием гласности. Там было написано всего несколько слов. И вот эти слова «всё» вышла наружу. Нам нужно иметь добрую совесть, потому что это вопрос авторитета и полноты власти. У нас ровно столько авторитета, насколько наша совесть чиста. Апостолы Павел и Петр могли так уверенно говорить и поступать, потому что у них была чистая совесть. Когда дети замечают, что у родителей совесть нечиста, они теряют к ним уважение. Пастыри, совершающие свое служение в нечистой совести, становятся слабыми пастырями. Далее это вопрос силы и энергии. У нас ровно столько энергии, сколько чиста наша совесть. Деяние апостолов, 9 глава, написано «Трудно тебе идти против рожна». Слова, обращенные к будущему апостолу Павлу. Всякое дело, которое мы делаем с нечистой совестью, стоит огромных усилий. Забирает массу энергии. Это также и вопрос здоровья. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Верно также и обратное. Больная душа, находящаяся под гнетом нечистой совести, делает больным и тело человека. В Псалме 31, со 2 по 5 стихи написано, «Блажен человек, которому Господь не вменяет греха, и в чем духе нет лукавства». «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе мой грех и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня в вину греха моего». Чистая совесть нужна нам, потому что она помогает преодолевать сопротивление, барьеры и трудности когда у нас перед Богом чистая совесть, мы непобедимы. Никто в этом мире не сможет причинить христианину настоящего вреда. Сила веры пропорционально зависит от чистоты нашей совести. Как можно молиться с верой, когда в затылок дышит судья? Или как можно в молитве обращаться к Богу, перед которым ты виноват? Нечистая совесть подрывает наши ожидания в молитве, подрывает наши отношения с Богом и тем самым нашу веру в положительный ответ. Как же можно получить эту чистую, незапятнанную совесть? Прочтем несколько слов из 18 стиха 1 послания к Тимофею 1 главы. Там написано, чтобы ты воинствовал согласно с ними, там имеется в виду пророчество, согласно с пророчествами, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. Мы не можем иметь действительно совершенную совесть. То есть совершенной совести не бывает, потому что не бывает совершенных людей. Мы хотели бы иметь совершенную совесть, быть объективными, но мы вынуждены постоянно бороться за добрую совесть. Мы живем в суетном и бурном мире, и наша совесть находится в постоянном напряжении. Поэтому апостол Павел и пишет своему ученику Тимофею, чтобы он боролся за чистую совесть. Это постоянный процесс. В послании Титу... В 15 стихе 1 главы сказано «Не осквернены и ум их, и совесть». На какой эталон равняетесь вы? Что для вас является ориентиром в жизни? Современные люди уже не хотят, чтобы их совесть находилась под влиянием вины. Эталон наших современников — это наслаждение. Правильно и хорошо то, что приносит мне удовольствие и наслаждение, думают люди. На что вы равняете свой разум? Даже в благочестивых кругах? Развод уже не является табу, то есть запретной темой. И благочестивые люди уже не хотят полагаться на Слово Божье, как на эталон, равняясь на который жизнь можно провести успешно. Даже они думают, что выиграют, если проигнорируют указания Библии. Но и считающие себя искренно верующими должны вновь и вновь проверять себя, насколько всерьез они принимают Библию как эталон Божьего стандарта». Однажды при одной дальней поездке мы заметили, что по дороге стрелка спидометра нашей машины вдруг начала прыгать туда-сюда. То нормально показывала, то только половину, то вообще ложилась на ноль и ничего не показывала. Как тогда сориентироваться, когда прибор не работает правильно? Может быть, мы едем слишком быстро, может быть, нормально или очень медленно? Итак, дорогой слушатель, будем смотреть на совесть, как на дар Божий. Бог дал вам совесть не для того, чтобы ограничивать нашу жизнь, а для того, чтобы жизнь наша была успешной. В Его глазах и по Его воле нет в этом мире большего капитала, чем чистая свободная совесть. Вам стоит решиться обрести эту жемчужину и сохранить ее. жизненной долине идет к своей вершине один человек, в запении беспечно, не думает об вечном, проводит свой век, желание. Судьбы коварный рок, злой рот, враг притаился за спиной. И план его жесток, жесток украсть, убить и погубить возле нет. Ніхто не зможе победить, людьми не побігим. Тільки Бог, повиненість з силу і зла. Тільки Бог, тільки Бог спащав тебе. своей вершине одиночеловек стремление к сердечной он думает о вечном проводить свой век сам Бог заводае окружает его как сына любит своего Старання пути, Господь поможет все пройти, Господь поможет все пройти.